Александр Беляев, Чертова мельница, прямо от станции идет через весь поселок Большая улица Советская. По ней вы идите. Дача окончится. Начнется полевая дорога. Идите по ней мимо спортивной площадки вниз к речке. У самой речки будет деревня-стребцы. Идите по улице налево до конца деревни, второй дом слева. Обратите внимание на огромные дубовые ворота. Это и будет моя дача.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 так как трест точной механики по его заказу заканчивал сооружение какого-то сложного аппарата, и присутствие Вагнера было необходимо. Почти все свободное время Вагнер проводил в мастерских Треста, редко выезжая на дачу. Но в этот день, в субботу, работы в мастерских окончились рано, и Вагнер обещал мне приехать и провести со мной воскресенье. Я без труда нашел дачу Вагнера и пошел познакомиться с Тарасовной.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 Самовар поставить воды не наберешь, а он молоть. Чарожучка последнюю воду вылакала, а ты молоть. А он молоть, а ты молоть. Звучало как припев. Крестьянин слушал долго и внимательно, потом крякнул и начал собираться в обратный путь. Тарасовна обратила внимание на меня, узнав, что я гость ее дачника, она снизила голос на несколько тонов, от чего пронзительность его не уменьшилась, и сделанной приветливостью пригласила меня быть как дома. «Неужели и в самом деле даже на самовар не хватит?» — спросил я с опаской, поглядывая на речку и чувствуя, что в горле у меня пересохло. «Хватит, хватит, не беспокойтесь, у нас колодец есть. Васька, поставь самовар гостю». Я обернулся и увидел лежащего на траве парня лет 18. Это был сын Тарасовны и ее помощник, подсыпка на мельнице. Васька лениво встал, стегнул прутом траву и побрел к дому. А Тарасовна еще долго терзала мне уши пронзительным голосом, жалуясь на бездожди, на пересохшую и илевку, на бога, на весь свет. Мельница ее стояла. А ведь мельница кормит ее с детьми, кормит весь год. «И что за народ несознательный? Сами видят комару напиться не хватит, а не молоть, как будто я сама от хлеба отказываюсь». «Самовар закипел!» — крикнул Василий со двора. «Милости просим!» Я еще не успел отпить чай в садике среди захудалых яблонь, как услышал знакомый голос Вагнера. «Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Скучаете?» Вагнер уселся за столик рядом со мной. Он рассказал мне, что делается в городе, я ему о своих впечатлениях. «Да, надо помочь, Тарасовне. Пойдемте после чая к ней на мельницу», предложил профессор. И мы отправились. Вагнер был в самом жизнерадостном настроении. «Можно посмотреть устройство вашей мельницы?» — спросил он. Тарасовна милостиво разрешила, и мы с профессором вошли в полумрак мельницы. Вагнер осмотрел ее немудреную механику. «За полторы тысячи лет до нашей эры строились мельницы, мало чем отличавшиеся от этой», — сказал Вагнер. «Сколько она у вас в день намалывала?» «Сколько привезут, столько и намалывала», — отвечала Тарасовна. «Полсотни центнеров, а то и больше, когда воды много». «Так-так...» — Вагнер задумчиво кивал головой. «Полсотни центнеров не обещаю, но десяток можно будет смолоть. Для начала. А потом посмотрим». «Сотню! Если б хоть сотню!» — вздохнула Тарасовна. Вагнер постоял еще несколько минут над жерновами, попробовал вал, подумал и сказал...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 «Какой?» Увечный. вечный». «Вечный?» — переспросил я, думая, что ослышался. Но Вагнер ничего не ответил. Он сильно застучал топором, прорубая дыру в потолке. Через эту дыру он вывел трубу. Затем Вагнер попросил нас удалиться, и, оставшись один, занялся последними приготовлениями. Через несколько минут я услышал, как медленно заворочились жернова. Я посмотрел на трубу, поднимающуюся метров на пять над крышей, но не заметил над ней ни малейшего признака дыма или пары. Вагнер открыл двери мельницы и пригласил нас войти. «Мельница работает», — сказал он, обращаясь к Тарасовне. «Видите эту ручку на ящике? Когда захотите остановить мельницу, поверните ручку». «Зачем останавливать? Зерна хоть отбавляй! День и ночь молоть буду!» «Ну и мелите на здоровье. Только помните уговор. Ящика не открывать». Тарасовна начала благодарить Вагнера. «Пока еще не за что. Как соберете муку за помол, тогда поблагодарите. Идем». Обратился он ко мне, мы вышли на улицу. «Сейчас я поеду в Москву», — сказал Вагнер. «Приеду обратно к обеду на очень интересной машине». «Автомобиль?» «Да», — протянул Вагнер. «Автофуга, самобежка, так сказать. Да вот увидите». Махнув мне на прощание рукой, Вагнер отправился на станцию. Бодрый, свежий, несмотря на то, что проработал всю ночь. Я пошел в сад, разыскал местечко в тени сарая и углубился в чтение. Однако в этот день мне не суждено было насладиться отдыхом. Душераздирающий женский крик раздался со стороны мельницы. Словно два накаленных до бела штопора просверливали мне барабанные перепонки, а заодно и мозг. Нистовый вопль, разорвавший тишину сонных стрипцов, мог быть произведен только голосовыми связками почтенной вдовы Гуликовой. Вероятный епископ Гатон, заживо съеденный крысами, не кричал так перед смертью, как вопила Тарасовна. Но что могло ее так напугать?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 Но за это время Тарасовна уже пришла в себя. Не успел я подойти к широким дверям мельницы, как оттуда выбежала с тем же криком Тарасовна. Как взбесившаяся корова, она налетела на меня, сбила с ног, причем вода из ковша, предназначенная для приведения ее в чувство, окатила меня самого. Бог мой был порядочно ушиблен тяжелой стопой, пробежавший по моему повергнутому телу Тарасовны. Затылок сильно болел. Я пролежал на земле, вероятно, с минуту, пока, наконец, не получил возможность соображать.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 Председатель, видимо, боялся, но положение обязывает. Он осторожно подошел к ящику. «Вот оно, штука-то какая! Как же этот ящик открывается? Ну-ка, может, ты лучше понимаешь?» — обратился он к милиционеру. Милиционер, молодой парень в веснушках, подошел к ящику и храбро поднял крышку. В тот же момент Тарасовна крикнула и выбежала на улицу. Вслед за нею бросилась бежать и набившаяся в мельницу толпа любопытных.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 В локтевом суставе рука была прикреплена к металлическому цилиндру. Этот цилиндр был соединен с трубой, выходящей наружу. Кроме того, в цилиндр были вставлены две стеклянные трубочки и, по-видимому, электрические провода, выходящие из ящика поменьше. На этом же небольшом ящике были установлены гальванометр и манометр. Да, неспроста Тарасовна так кричала. Странное, жуткое впечатление производила эта работающая, живая человеческая рука.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 «Видишь, плечо в банку вдвинут, а выше один маленький ящичек». «Нарушение кодекса о труде», — глубокомысленно сказал взять председателя весовщик железнодорожной станции. «Без биржи труда нанято и, наверное, не застрахованное. Нарушение дней отдыха и рабочего времени. Можно обжаловать постановление». «Чья рука?» — спросил милиционер, оживившись. «Дачник мой Вагнер пристроил мне, его рука!» — ответила Тарасовна. «Я, говорит, мельницу тебе вход пущу, только не смотри в ящик. Да разве ж я знала, тфу, чтоб покойницкими руками хлеб зарабатывать! Не хочу я работать на чертовой мельнице!» «А тем плохо?» — спросил старик с хитрыми прищуренными глазами. «Кормить не надо, платить не надо, а работает круглые сутки».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 Вот то-то и оно. Это, гражданин не шутка, а преступление по статье Уголовного кодексу. Где твой дачник Вагнер? В Москве сегодня должен быть. Вот мы его и арестуем, и допрос с него снимем. Откуда он человечью руку достал, и на каком кодексе ее эксплуатирует? Помол прекратить, незаконно. Ах, батюшки!» Опять вскрикнула Тарасовна. Теперь она горько раскаивалась в своем любопытстве, а еще больше в том, что сгоряча разболтала, напугавшей ее руке.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 и тарасовна остановила работу руки повернув рычажок на ящике натворили вы дел сказал я тарасовне сердясь на нее за то что ее любопытство и болтливость наделают теперь хлопот вагнеру я ни на минуту не сомневался в том что вагнер не совершал никакого преступления это вы натворили ответила она с раздражением всю мельницу опоганили вот и люди говорят чертова мельница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 И когда милиционер уже почти нагнал нас, Вагнер повернул. Нет, не повернул, а сделал такой вираж, который совершенно невозможен для обыкновенного автомобиля. Он внезапно остановил самобежку и затем как-то подвинул ее всем корпусом вправо к краю дороги, словно самобежка могла бежать не только вперед, но и вбок. Это было сделано так неожиданно, что милиционер не успел сдержать мотоцикла и проскочил вперед. Но Вагнер не удовлетворился этим эффектом. Он вновь пустил самобежку вперед и скоро оказался впереди милиционера, как бы подзадоривая его. В это время пошел дождь. На шоссе образовались большие лужи, стекавшие в довольно глубокие канавы по обе стороны шоссе. Вагнер подпустил своего преследователя еще ближе и вдруг, круто повернув, направил самобежку поперек шоссе в канаву. Я невольно ухватился за борт, но мои опасения были напрасны.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 И когда эта церемония была проделана, Вагнер, продолжая ехать на своей самобежке под конвой милиционера, сопровождавшего нас на мотоцикле, начал свои пояснения. «Буду украток. Говорят, жизнь есть горение. Однако последние наблюдения над жизненными процессами показали, что это не совсем так. Жизнь не есть горение, но без горения жизнь не может долго длиться».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 Таким образом, можно сказать, что мышца — машина, работающая за счет химической энергии, которая возникает при переходе тел с более сложным строением в тела более простые за счет падения потенциала химической энергии. Значит, для того, чтобы энергия мышцы восстановилась, необходимо лишь снабжать ее кислородом. В атмосфере чистого кислорода при известных условиях опыта мышца делается неутомимой. Вот на этом я и строил свое изобретение с отрезанными у трупов руками и ногами. Зачем им пропадать, если они могут нести полезную работу? Вы знаете, что органы человеческого тела могут жить, отделенное от тела, неопределенно долгое время, если только их питать надлежащим образом. Они могут функционировать, то есть выполнять свою обычную работу. Человеческие мышцы — это великолепно построенные машины. Почему бы их не заставить работать после смерти владельца, возбуждая сокращение электрическим током?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 Обильное снабжение кислородом делает мышцы неутомимыми. Электрический ток вызывает их сокращение. А зачем вы устроили на мельнице трубу? Я опасался, что мучная пыль может попасть в сосуд с питательной жидкостью и сгустит ее, сделав негодной для кормления руки. По трубе получается кислород прямо из воздуха. Это мое изобретение, значительно удешевляющее эксплуатацию мышечной силы человека. Вы только подумайте, какие перспективы открывает мое изобретение.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 «Если мы не в состоянии победить смерть совершенно, то продлим, по крайней мере, работу мышц. Представьте себе фабрику, машины которые приводятся в движение, отрезанными от тела человеческими руками». Жуткая картина. Ничего, польза скоро заставила бы людей смотреть другими глазами на эту картину. Вот я поставил руку на мельницу, Тарасовна испугалась, но выгода для нее ясна, и в конце концов, она, вероятно, не отказалась бы от того, чтобы ее покойный муж продолжил оказывать ей помощь своими руками».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 Опыт продолжался всего несколько минут и являлся повторением опытов, уже проделанных в некоторых научных лабораториях. Но практического значения такая посмертно работающая мышца иметь не может. Игра не будет стоить свеч, кислород дорого стоит. О непосредственном добывании его из воздуха, наподобие того, как это делают легкие, я только думаю. Быть может, воспользуюсь механизмом легких и сердца мотора, вы теперь сами поймете, что в рассказе от науки и что от фантазии. Вагнер.